Глава 9. Шок. Он спрашивает, где его шлем, сказала Рита в браслет. Что? шёпотом переспросил Паша. Совещание, видимо, шло полным ходом. Какой шлем? Лётный. Динамик замолчал на несколько долгих секунд. Ничего не понимаю, пробормотал Паша. Зачем ему лётный шлем? за тем, что он считает себя пилотом космической авиации. Чего? Сама в шоке, сокрушённая изрекла Беликова. А ещё он ведёт себя слишком слишком уж по-человечески. Это как? Приходи, как освободишься, всё сам увидишь. Она дала отбой и вернулась в спальню. По её настоянию 727 перебрался на кровать. Он полулежал, морщил лоб и тёр виски. Как обычно делают люди, силясь что-то вспомнить. Рита присела с краю, изумлённо глядя на юнита. Если бы она не знала, что это кибернетический организм, могла бы спорить на 100 рублей, что перед ней самый настоящий человек. Весьма симпатичный при этом. Это его родинка, Белик возглотно, вымученно улыбнулась. Ну, как ты себя чувствуешь? Аккуратно поинтересовалась она. Голубоглазый брюнет задумался перед тем, как ответить. "Немного странно", сказал он, видимо, прислушиваясь к своим ощущениям. Слегка подташнивает и желудок юниты громко заурчал, от чего 727 явно смутился. "И есть хочется очень. Сейчас ужинать пойдём?" не своим голосом выцедила ошарашенная Рита, растягивая губы в синтетической улыбке. "Курица у нас сегодня с рисом. Юнит кивнул и снова хмурился, устремил взгляд куда-то в свои мысли. Я, наверное, сильно ударился головой, когда самолёт разбился. М-м, наверное. Мне как-то не по себе немного. Маргарита чувствовала, что вот-вот сама ухнет в обморок. Уж кому не по себе, так это ей. Вот же непрогнозируемые последствия. Киборг с искусственным разумом ведет с ней светскую беседу, словно у него есть... Память подводит. Вздохнул брюнет и снова принялся сосредоточенно тереть виски. «Мама дорогая!» «Это пройдет!» Запинаясь, промямлила Маргарита. «Давай я тебе... вам... нам... я... курицу с рисом принесу!» Она в вихре мумчалась на кухню, написала Пашке. Казак тут же ответил. Белка Виллы шеф не годует, задерживаюсь. Вот же дерьмо, проклятье. Чёрт, и вот как это всё понимать? Она что, занесла в программу 727-го какой-то жуткий вирус? Откуда у него такая манера говорить, будто он на светском рауте? Откуда взялись воспоминания о прошлом и разбитый самолёт? Откуда? Откуда? Так не должно быть. Так не бывает. Наверное, она где-то ошиблась. Скорее всего, это какая-то глупая ошибка, неведомый глюк, баг какой-то. Может, сбился основной установочный код или ещё что-то в этом духе. Погружённая в свои мысли, Рита жмякнула пальцем на кнопку заказа ужина в станционном микролифте. Три порции: себе, Пашке и этому чуду. На десерт выбрала кисель и запеканку. откупорила новую бутылку красного из своих запасов и до середины наполнила пузатый бокал на длинной ножке понюхала оценивая букет пригубила если где-то в системе закралась ошибка её просто надо найти и исправить всего-то маргарита улыбнулась и стукнула себя по лбу ладошкой если уж она отыскала смещение алгоритмов ошибку в коде наверняка увидит Недолго думая, Беликова развернула голограмму последней сохранённой копии. Она внимательно просматривала строку за строкой, когда услышала позади себя шаги. Тихие, осторожные. Подумала сразу о многом, но в первую очередь об оставшемся под матрасом парализаторе и о том, что табличный нейробластер Пашка так и не принёс. Всё. Это конец. Конец расконец. Расконцовиш и конец. Сейчас 727-й играющий свернёт ей шею, а потом съест всю курицу и и будет таков. Внутри урит и всё сжалось, когда он приблизился. Такой большой, сильный, странный, с родинкой. Она попятилась, ни на что уже особо не надеясь. Можно, конечно, попробовать пёрнуть его ножом, но скорее всего это кончится тем, что киборг сломает ей руку или оторвёт. Может, хотя бы закричать? Вдруг испугается. Отличная идея. Она приоткрыла рот, намереваясь осуществить задуманное. "Я тут подумал, может, вам нужна помощь с ужином?" деликатно осведомился Киборг. "Я мог бы порезать салат, если позволите". Вместо крика с губ сорвался едва слышный мышиный писк. Кухонный отсек заплясал перед глазами, стены закачались, а пол ушёл из-под ног. Маргарита упала бы наздничь и наверняка разбила бы затылок. Но 727-й ловко подхватил ее и отнес на кровать.